"Дается будто практиковать магию, свита и обязанность волшебников. Это нелепое заблуждение. Надеюсь, вы не полагаете, что задача ботаников изобретать новые цветы, или что астрономы должны передвигать звёзды на небе. Волшебники, мистер Сигундус, изучают магию прошлого. Чего ещё можно требовать?" Пожилой джентльмен С блёклыми глазами и в блёклой одежде, ни то харт, ни то ханд, мистер Усигундусу никак не удавалось толком расслышать его имя. Блёклым голосом произнёс, что не важно, кто чего требует. Джентльмен не может заниматься магией. Магия это то, чем уличные шарлатаны выманивают у детишек мелкие деньги. Магия, в практическом смысле, себяскомпрометировала. Она вращается в дурном обществе, водит знакомства с бородачами, цыганами, карманниками, живёт в обшарпанных комнатушках за грязными жёлтыми занавесками. Но уж нет. Настоящий джентльмен никогда не будет таким заниматься. Джентльмену прилично изучать историю магии. Разве можно придумать занятие благороднее?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 Доброта мистера Хонифута не закончилась после закрытия заседания. Он пригласил мистера Сиагундуса в свой дом на Хай-Питер-гейт, отобедать в компании миссис Хонифут и трёх её очаровательных дочерей. Мистер Сиагундус, будучи холост и небогат, с огромным удовольствием принял столь лестное приглашение. После обеда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 Однако сколько бы они ни говорили, а их беседы частенько длились до самого утра, они ни на дюйм не приблизились к разгадке. Прочим, это и не удивительно, ведь множество волшебников, историков, учёных или просто любителей древностей спрашивали о том же вот уже 200 с лишним лет. Мистер Хонифуд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 Сопровождение лишь эльфа-слуги в качестве проводжатого и непременно находили ответ. Мистер Хонифуд сказал мистеру Сиагундусу, что по его мнению, им следует взять пример с этих великих людей, уезжавших в наиболее отдалённые уголки Англии, Шотландии или Ирландии, где самый воздух пронизан магическими чарами,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 Мистер Шлисс во мнении, что человек с таким мелким почерком вряд ли может быть гениальным волшебником. Потом, легонько вздохнув из-за того, что не увидит прославленной библиотеки, выбросили строптивого коллегу из головы. Однако мистер Хонифуд сказал мистеру Сегундусу: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 Мистер Сегундус остался в комнате один на один с письмом. Он прочёл. "Признаюсь, я в лёгкой растерянности и бы затрудняюсь понять, чему обязан столь неожиданной честью. Трудно поверить, что Йоркские волшебники, которым выпало счастье жить в окружении множества высокоучёных коллег, сочли нужным советоваться с таким одиноким отшельником, как я".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 Хотя в начале разговора, кажется, ещё сомневался, что-то во мне. Он попросил меня написать моё имя на бумажке и довольно долго на неё смотрел. Наверняка он просто решил, что больше денег из вас не вытянешь, сказал мистер Хонифуд. Обедство Хартфиу лежало в 14 милях от Йорка.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 Простите, сэр, не позволите ли вы нам взглянуть на вашу прославленную библиотеку? Мистер Сегундос был уверен, что мистер Норрл откажет, но тот, ещё раз внимательно глядя в гостей, глаза его маленькие голубые смотрели словно из какого-то укрытия, согласился почти любезно. Мистер Хонифуд рассыпался в благодарностях, убеждённый, что угодил и хозяину, и самому себе. Мистер Норр повёл их по коридору, самому обычному, подумал мистер Сегундус, обшитому дубом и из дубовыми же пахнущими воском полами, затем по лестнице, хотя, может быть, то были лишь 3 или 4 ступени. И по-другому коридору, где воздух был холоднее, а пол вымощен добрым йоркским камнем, всё выглядело совершенно непримечательным. Только вот шли они в втором коридоре до лестницы или позже, и была ли вообще лестница. Мистер Сегундус обладал счастливой способностью всегда знать, где север, где юг, где запад и где восток. он ничуть не гордился своим талантом это было столь же естественно как знать, что голова попрежнему находится у него на плечах однако в доме мистера Норрела этот дар полностью исчез мистер Сегундус не мог восстановить в памяти последовательность комнат и коридоров не даже сказать как долго они шли до библиотеки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 Здесь тоже жарко пылал камин, и всё дышало спокойствием и уютом. Однако освещение комнаты опять не соответствовало трём высоким решётчатым окнам, и у мистера Сегундуса вновь появилось неуютное чувство, будто должен быть второй камин. Ещё окна, свечи или что-нибудь в таком роде. За теми окнами, которые он видел, лил серый английский дождь.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 Ягоды и плющ. Всё изумительной работы. Однако куда удивительнее шкафов были сами книги. Человек, приступающий к изучению колдовского искусства, первым делом узнаёт, что есть книги о магии, а есть по магии.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 1550-м и 1700-ыми годами и могли следовательно, без большого преувеличения, именоваться книгами по магии, хотя одна из состояла лишь из двух затёртых страниц. Книги по магии почитались большой редкостью. Ни Сегундусу, ни Хонифуту не доводилось видеть в частном собрании больше одной-двух.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 Он не думал, что хозяин стоит так близко. Мистер Норрл продолжил: "Не советую забивать ей голову". Мистер Сегундус взглянул на следующую книгу: "Наставления Белазиса". "Вы ведь знаете Белазиса?" спросил мистер Норрл. "Только по наслушки, сэр", ответил мистер Сегундус.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 преимущество и удел христианской магии, что вы о ней скажете? Ха! скричал Норрол. Данный труд датируется XVII веком. Ну я бы не стал его превозносить. Автор пьяница, мошенник, распутник, алкон, и я рад, что его безвозвратно забыли. По-видимому, мистер Норрол презирал не только ныне живущих магов,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 "О, мистер Норрол," кричал он. "Сколько книг здесь-то мы точно найдём ответы на все наши вопросы?" "Сомневаюсь, сэр," сухо отвечал мистер Норрол. Управляющий коротко хохотнул, смех явно относился на счёт мистера Хонифута. Однако мистер Норрол не выразил упрёка ни взглядом, ни словом, так что мистер секунду спадумал. Интересно, какого рода дела поручает ему мистер Норрл с длинными волосами, спутанными как дождь и чёрными как буря? Он естественнее смотрелся бы на вересковой пустоши или в тёмной подворотне, или, возможно, в романе госпожи Радклиф? Сегундус снял наставление Жака Белозиса. И, несмотря на скептическое отношение к ним хозяина, сразу же прочёл два удивительных отрывка, затем, понимая, что время идёт и чувствуя на себе недружелюбные взгляды управляющего, открыл другой том: Преимущества и удел христианской магии. Это была не напечатанная книга, как он ожидал,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 И старинный почерк всё труднее было разбирать. Вошли слуги, и под взглядами странного управляющего зажгли свечи, задёрнули шторы и подбросили в камин угля. Мистер Сегундус решил напомнить мистеру Хонифуту, что они ещё не сказали мистеру Норрлу о цели своего визита. Покидая библиотеку, мистер Сегундус обратил внимание на одну странность. Возле камина стояло кресло, рядом на столике лежал кожаный переплёт очень древней книги, ножницы и большой нож. Садовники обычно обрезают такими ветки, но с самих страниц было не видать. Может, их отправили в мастерскую, чтобы переплести заново?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 Считаем, что современные волшебники идут по ложному пути. Они тратят силы на пустяки. Вы согласны? Несомненно, отвечал мистер Норрл. Так вот наш вопрос, сэр, продолжил мистер Хонифут. От чего великое искусство захерело? Почему в Англии больше не колдуют? Маленькие глаза мистера Норрла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 как, к примеру, вполне сносный практикующий бамшепник